Уже глухая ночь. Поднимаюсь в спальню, даже не надеясь, что усну. В перспективе лежания в темноте, прокручивания в голове бесчисленных вопросов. Да, ещё я буду прислушиваться к дыханию Фрейя. Но я не просто устала, я вымоталась. Я словно выжатый лимон. Валюсь на кровать, не раздевшись, и отключаюсь, едва голова касается подушки. Сны мои тревожны и тяжелы. Не представляю, сколько времени провожу в забытьи. Будет меня голоса из мастерской, точнее, из спальни Кейт. Там ссорятся. Что-то в интонациях вызывает мороз по коже. Несколько секунд уходит на то, чтобы вернуться в действительность, отбросить образы Кейт Амброуза и Люка, которыми был полон мой сон, и сориентироваться во мраке. Сверху в потолочной щели сочится тусклый свет. Мигает от того, что кто-то бегает взад-вперёд по комнате. разговаривают на повышенных тонах. Голоса звенят, и звенит стакан с водой возле кровати, и сами стены, кажется, сотрясаются. На шаривый выключатель ночника щёлкную, вспоминая о про неисправную проводку, чёрт. Лампу забрала Кейт, в любом случае у меня нет спичек, даже свечу зажечь нечем. Продолжаю лежать и прислушиваться. Кто говорит и с кем? Кейт сама с собой Илия и Фатима и те подступили к ней с дальнейшими расспросами, не позвав меня. Не понимаю. Ты ведь этого всю жизнь хотел, разве нет? Голос хриплый от слёз принадлежит Кейт. Сажусь в постели, стараюсь дышать тише, чтобы расслышать каждое слово. Кейт, что по телефону говорит: "Ты хотел, чтобы я понесла наказание, верно?" продолжает Кейт. На сей раз она добивается ответа. но отвечают ей не только словами сначала слышится что-то вроде долгого стона затем яростный рык от него заходится сердце я думал всё будет по-другому это голос Люка и в нём невыносимая боль на размышление времени нет вскакиваю выскальзываю из комнаты бегу к спальне Фатимы дёргаю дверную ручку зову прильнув к замочной скважине Фати фати проснись Несколько секунд и дверь открывается. Фатима таращится во тьму, и глаза её расширяются, когда я указываю вверх, и она слышит скрип досок. Мы обе едва дышим. "Так до чего же ты хочешь? Чего?" Слов почти не разобрать из рыданий, но говорит явно Кейт. "Чего тебе надо, если не этого?" Фатима вцепляется мне в руку, шепчет: "Там что? Люк?" Молча киваю. Сейчас важно услышать ответ Люка. Я никогда не испытывал к тебе ненависти. Как ты можешь такое говорить? Я тебя люблю, всю жизнь любил. Что там происходит? В ужасе шепчет Фатима, качая головой, прокручивая услышанное вечером от Кейт. Господи, Кейт, Кейт, неужели она взяла вину на себя? Люк произносит что-то неразборчивое. Голос Кит больше похож на ультразвук. Слышится грохот. Кейт вскрикивает от боли, от страха. Попробуй пойми. Снова вступает Люк. Эта фраза ещё менее внятная, чем предыдущая. Одно не вызывает сомнений Люк на грани срыва. Надо её спасать, шепчу футиме. Разбудим Те вдвоём нам с Люком не справится, он похож и пьян. Фатима права, звуки сверху свидетельствуют о том, что Люк не в себе. «Я всегда тебя одну любил», — доносится с третьего этажа в голосе боль и горечь. «Сам бы рад переключиться, а не мог и не могу. Я бы на что угодно пошел, лишь бы с тобой не разлучаться. Я бы тебя не оставил», — рыдает в ответ Кейт. «Надо было просто подождать, я бы его убедила. Он бы вернул тебя. Почему ты ему не верил? Почему не верил мне?» «Я не мог», — Люк на мгновение умолкает и с усилием продолжает. Не мог этого допустить, чтобы он отправил меня обратно. Тэ спит на первом этаже, у неё не заперто. Вламываемся в спальню. Тэ подскакивает, лицо перекошено от страха, разглядев, что это всего-навсего мы с Футимой. Тэ ужасается. Теперь её глаза выражают удивление. Девочки, вы что? Здесь люк выдыхаю. Я нам кажется, нам кажется, что мы сделали неправильные выводы. Что Тее вскакивает, натягивает футболку. Вот чёрт, Кейт цела. Мы не знаем, люк сейчас у неё, они ссорятся, вещами бросаются. Тея уже выскочила из спальни и бежит к лестнице. Её опережает новый звук, громче прежнего. Похоже, теперь швырнули стул или стол. На мгновение мы замираем, затем раздаётся вопль. С грохотом раскрывается дверь, и две пары ног несутся по ступеням. Тут-то он и достигает моих ноздрей, запах, от которого падает сердце. Парафин пахнет парафином. Еще мгновение и доносятся странные звуки. Откуда они, что их производят, я пока не понимаю, но меня охватывает первобытный ужас. Лишь когда на лестнице появляется кейт вся бледная, мне становится ясна природа странных звуков. Это трещит древесина, охваченная пламенем. Кейт, что происходит? спрашивает Фатима. Вон из дома. Кейт проскакивает мимо Фатимы, распахивает входную дверь, видит, что мы не шевелимся, кричит: "Оглохли, что ли? Вон из дома горим. Лампа разбилась, парафин вытек. Боже, Фрея!" Бросаюсь вверх по ступеням, Кейт хватает меня за руку, тащит назад. «Ты с ума сошла, Айса! Пожар! Парафин через пол просочился! Там все в огне!» «Пусти!» — рычу я, выкручивая запястья. Верный лайт отрывисто, словно передает сигнал с помощью морзянки. «Тревога, тревога! Пусти! Там Фрейя!» Кейт бледнеет и разжимает пальцы. Успеваю преодолеть половину пути. Закашливаюсь. Пылающие капли парафина просачиваются сквозь щелястые перекрытия, падая огненным дождём. Прикрываю голову ладонями. Жар почти неощутим, его пересиливают першение в горле и резь в глазах. Дым густой, ядовитый, дышать невозможно. Я не думаю о собственных лёгких, голове, руках, все мои мысли занимает Фрейя. Я почти у цели, ещё несколько шагов и ворвусь в спальню. Внезапно путь преграждает люк. Обожженные руки кровоточат, рубашка на груди разорвана. Видимо, загорелось, и люк пытался сбить пламя. Лицо искажено ужасом. «Куда тебя несет?» — рычит люк, и сразу же закашливается от дыма. Сверху слышен звон стекла, а это лопаются бутылочки со скипидаром. Запах ползет по дому. «Отлично помню, сколько этих бутылочек находится в мастерской». Ещё краски и льняное масло и растворитель. Сейчас всё это лавой прольётся сквозь пол прямо в спальню. С дороги выдыхаю я там Фрейя. Люк меняется в лице. Фрейя в доме, в твоей комнате, пусти. За его спиной между мной и Фреей огненный туннель. Рыдаю, пытаясь сдвинуть Люка с места или проскочить мимо, но Люк слишком силен. «Люк, пусти! Люк, пожалуйста! Пусти!» И тут он отшвыривает меня, не просто отталкивает, а именно отшвыривает. И я падаю на ступени и сползаю вниз, безуспешно цепляясь, обдирая локти и коленки. Вниз, Айса, прочь из дома, встань под окном и жди. Люк разворачивается, набрасывает на голову то, что осталось от рубашки и бежит к спальне. Кое-как поднимаюсь, сначала на четвереньки, затем на ноги. Побегу за люком, не смогу бежать по ползу. Но в этот миг обрушивается потолочная балка. Озираюсь в поисках какой-нибудь тряпки, которой можно обмотать руки. ме отбросить пылающее препятствие или попался бы стул, чтобы отодвинуть балку, ничего нет. Зато из спальни слышится сдавленный плач Фрея. Под окном встань, Айса, твою мать, кричит люк, перекрывая гул пожара, и до меня наконец доходит: люк не потащит Фрейев сквозь этот огненный ад, он бросит её в рыч. Моя задача раскинуть руки. Бегу вниз по лестнице. Надеюсь, что правильно поняла Люка. Надеюсь, что успею. Тея Фатима и Верны уже на берегу, но я не следую за ними по затопленным мосткам, я прыгаю прямо в реч. Вода доходит до бёдер. Она так холодна, что дыхание перехватывает, зато от мельницы пышит жаром. Люк, зову я, переоделеваясь противление воды. Теперь я как раз под окном спальни, и вода леденит мою грудь. Течение подхватило подол платья, тащит на глубину. Люк, я здесь. За стеклом маячит его лицо. Люк пытается поднять оконный шпингалет, толкает разбухшую раму, окно не открывается. Люк начинает бить по раме плечом. Да разбей ты его, кричит Кейт. Она тоже прыгнула в воду, она спешит ко мне. Ту окно поддаётся, распахивается со звоном, и Люкс снова ныряет в дымную глубину спальни. Сначала мне кажется, что он передумал, но вот я слышу захлёбывающийся виск. Фрея, моя Фрея, она кричит и брыкается и кашляет и давится дымом. Я готова, бросай её люк, бросай же. Его плечи слишком широкие для этого окошка. Люк вытягивает одну руку, высовывает голову, каким-то чудом умудряется перехватить Фрейю и почти зависнув над рычом, тянется вперёд, боясь промахнуться. Фрея бьётся на его предплечье, удерживаемая только сгибом локтя. "Бросай", надрывается я, и Люк распрямляет руку. Фрея не кричит, потрясённая фактом полёта. Целый миг Полы распошонки кажутся крылышками. Успеваю запечатлеть в памяти круглое зарёванное, застывшее в недоумении личико. Затем раздаётся мощный всплеск. Я поймала Фрейю на руки, мы обе упали в воду. Где она? Шаря под водой, нащупываю цепляющиеся ручонки, тяну, вытягиваю, но поскальзываюсь и падаю снова, и течение тянет нас в море. На помощь приходит Кейт. Подхватывает меня подмышки. Фрейю я крепко прижала к груди, помогая ей устоять. Тонкий голосок Фрейи словно шило пронзает свинцовую ночь. Фрейи негодует, ей холодно, солёная вода соднит глазки и ротик, но её негодование восхитительно. Фрейя жива, она жива, жива, жива. И сейчас нет ничего важнее. Увязая ввыли плетусь к берегу. Фатима хватает Фрейю, а мне помогает Тея. Моё платье тяжело от воды и ила. Я захожусь смехом, а может, рыдаю, трудно определить. Она цела, повторяю я, Фати, Фрейя цела. Фатима пытается осмотреть Фрейю, игнорируя по возможности крики и брыканья. Цела, вроде цела. Тея, возьми мой телефон. Позвони в службу спасения быстрее. Фатима возвращает мне моего ребёнка близко к костерике и хочет помочь Кейт выбраться на берег, но Кейт далеко. Кейт стоит под окном, простирая руки и молит: "Прыгай. Ну прыгай же". Люк смотрит сверху на Кейт, на глубокую непокоенную воду, кажется, сейчас прыгнет. Внезапно он качает головой, на лице спокойная решимость. "Прости меня", произносит Люк. "Прости за всё". Он делает шаг назад от спасительного окна в глубину дымной спальни. Люк в опаль Кейт подобен на бату. Кейт бегает вдоль берега, пытается заглянуть то в одно окно, то в другое, надеется увидеть Люка, рвущегося к низ сквозь пламя. Но Люка нет. Нет вообще никакого движения. Почему-то я не сомневаюсь. Люк лёг на свою старую кровать. свернулся калачиком закрыл глаза наконец-то он дома люк зовёт кейт и прежде чем я угадываю её намерения прежде чем мы успеваем её остановить кейт преодолевая сопротивление воды бросается к дверям отцовского дома да да на мельнице пожар плачет тея в телефон пожалуйста поспешите скорая пусть тоже приедет кейт кричит фатима кейт что ты где Но Кейт уже на крыльце. Она вытягивает мокрые рукава, хватается за раскалённую дверную ручку и исчезает в доме, закрыв за собой дверь. Фатима делает рывок, и я уверен, что ей взбрело бежать за Кейт. Хватаю её за руку. Фатима замирает возле мостков, рядом со мной и Теей, рядом со скулящим верным, в чёрном дыму, что валит от мельницы. В окне мелькает Кейт. Пригнувшись, она поднимается в спальню. Это занимает долю секунды, но вот Тэ вскидывает руку, смотрите, и наши взгляды устремляются к окну прежней комнаты Люка. Видите? Голос Тэ дрожит от ужаса. Да, мы видим два тёмных силуэта, выхваченные из адской огненной массы внезапной мгновенной вспышкой. Кейт зову я, хрипшая от дыма, сама знаю, что бесполезно. Кейт меня не слышит и слышать не может. Кейт, не надо! Грохот подобен сходу лавины. Инстинктивно закрываемся руками, втягиваем головы в плечи. Из каждого окна вырывается целый ураган искр, битых стекол, пылающих щепок. Вероятно, прогорела опорная балка, удерживавшая всю конструкцию, и гигантский костер... Обрушился под собственной тяжестью усеев берека обломками. Мне зашиворот попала щепка с жжёсткого и мокрое платье. Нависаю над Фрейей как щит. Шум улёкся, и мы осмеливаемся поднять головы. Мельница словно пустая ракушка, дымящие изы балки торчат подобно рёбрам. Нет больше ни крыши, ни полов, ни лестницы, лишь языки пламени, долизывающие слепые оконные рамы. Довершающее адское пиршество. Ничего. Совсем ничего не осталось от мельницы. И ничего не осталось от Кейт. Резко просыпаюсь. Долгую минуту не могу сообразить, где нахожусь. Освещение в комнате слабое, мигают какие-то приборы. Слышится гул голосов, пахнет дезинфекционным раствором. Запах дыма, кажется, надёжно обосновался в моих ноздрях. Вдруг я вспоминаю. Я в больнице, в педиатрическом отделении. Фрея рядом спит в кроватке, накрепко вцепившись в мою руку своими крохотными пальчиками. Свободной рукой тру глаза, веки саднит от слёз и дыма. Восстанавливая события последних 12 часов, получаются какие-то обрывки. те бросающаяся в воду в стремлении добраться до мельницы фатима повисшая над ней тянущая назад полицейские и пожарные перекошенные лица толпы при сообщении что в доме остались люди фрея загипнотизированная дикой красотой пожара пухлая мордашка вся в зале огромные круглые глазища отражают пламя но главное кейт и люк два силуэта в огненной гиене Кейт побежала спасать Люка. "Зачем?" в ожидании службы спасения хрипло повторяла Тея, обнимая дрожащего, ошеломлённого верного. "Зачем?" Я качала головой, хотя могла бы и ответить, потому что наконец-то поняла истинный смысл записки Амброуза. Странно, что до последних дней я не сознавала. Амброуз всегда был для меня закрытой книгой. «Я словно законсервировалась в пятнадцатилетнем возрасте, на все связанное с Амброузом смотрела глазами ребенка, неспособного к анализу. Но я давно взрослая, а глянуться не успею, как мне стукнет сорок пять, столько, сколько было Амброузу, когда мы с ним познакомились. Мы с ним на равных. Он тогда, я сейчас. Теперь я вижу, Амброуз был далеко не святой. Его одолевали собственные демоны». Его переполняли пороки. Я об этом не догадывалась, хотя история борьбы с демонами, история преодоления пороков была запечатлена на стенах мельницы в буквальном смысле. До сих пор я даже не задумывалась ни о наркозависимости, ни о пьянстве, ни о страхах Амброуза. Стыдно в этом признаться, но ничего не поделаешь. Тут я не одинок, а тут ко мне присоединяются ТС Фатимой, «Исключение, пожалуй, составляет Кейт, да и то, не поручусь, что до меня я в упор не видела жертвенности Амброуза. Ради Кейт с люком он отказался от блестящей карьеры, согласился на скромную должность учителя рисования, лишь бы Кейт училась в престижной школе. А противостояние наркозависимости? Каких усилий стоило Амброузу оставаться чистым? Но было ли мне дело до этого? Увы, нет». Казалось бы, мы сами теперь взрослые, а что толку? Вот несколько дней назад мы с Футимой узнали о Тее о планах Амброуза, повлёкших трагедию, но разве мы изменили угол зрения? Нет, мы по-прежнему смотрели на всё с собственных колоколен. Хотели общаться как раньше, претендовали на мельницу как на место встреч. 17 лет назад она нам требовалась для игр, ну и в чём разница? Удивительно ли, что в намерениях Амброуза мы разглядели лишь угрозу нашему беззаботному существованию. Вот и выходит, что Амброуза я совсем не знала. Наши пути пересеклись лишь на одно лето. В лице Амброуза я любила заботу о себе, собственную свободу, возможность спрятаться от кошмаров, которые превратилась моя жизнь из-за маминой болезни. Эти блага я от него получала, не давая себе труда задуматься. А кто же он такой? Теперь я знаю. Теперь, кажется, я наконец поняла и душу Амброуза, и смысл его поступка. По большому счёту, я не ошиблась. Присмертную записку действительно написал человек, отравленный собственным ребёнком. Написал для того, чтобы избавить ребёнка от ужасных последствий. Только это сделала не Кейт. Амброуза убил Люк. Ответ лежал на поверхности. Не понимаю, как мы раньше не догадались. Дело не только в письме, полно и других улик. Вообще не дочь собирался отослать из дому Амбраус, не дочь, а сына. "Почему ты ему не верил?" спросила Кейт у Люка. "Да потому что Люка слишком часто обманывали. Видимо, он решил, что сбывается самый главный из его страхов". Амброуз пожалел, что принял в семью, окружил заботой и любовью чужого мальчика. Сколько раз Люк, отталкивая, обижая Амброуза, проверял, действительно ли этот человек любит его, действительно ли не предаст. В тот вечер ни одна мэри слышала спор Кейт с отцом. По всей видимости, слышал их крики и Люк. В отличие от меня и Теи, Люк поняла: целуют не Кейта и его. Не знаю, куда, вероятно, в закрытую школу. По крайней мере, такой вывод я сделал из сказанного Теей, но Люку, которого придавали множество раз, пришло в голову другое, страшное. Люк решил, что Амброуз намерен отправить его к матери и совершил ужасную, ужасную ошибку. На такое способен только пятнадцатилетний мальчишка, ослеплённый первой неистой любовью, обореваемый страхом возвращения в ад. из которого казалось бы он так счастливо вырвался желал ли люк смерти амброуза не знаю сейчас в больнице рядом с фрей, которая во сне сущий ангел я готова принять оба сценария возможно люк действительно хотел убить своего приёмного отца намерение зародилось в момент гнева и быстро прошло до да помочь уже ничем было нельзя возможно люк стремился лишь отомстить амброузу опозорить его. Есть и третий вариант. Люк вообще не думал, действия диктовались бешеной яростью и отчаянием. Хочется надеяться, что в планы Люка входило только унижение Амброуза, но не убийство. Амброуз должен был вызвать службу спасения и дождаться медиков, валяясь в луже героиновой блевотины. Потом, конечно, его выгнали бы с работы. Словом, в представлении Люка он бы достаточно пострадал. Люк был бы отомщён. Следует учитывать ещё вот какой момент. Люк, сын Нэркаманки, пожалуй, знал, что от атаральных передозировок откачивают на Расе, и Амброус успеет обратиться за медицинской помощью. Впрочем, не уверенно, да и какая теперь разница? Теперь только одно имеет значение поступок Люка. Он сделал всё именно так, Как пошагово описывала Кейт, беря вину на себя. Люк сбежал с Уроков, вернулся на мельницу днём, когда и Кейт и Амброуз были в Солтенхаусе. Нашёл заначку Амброуза, высыпал весь героин в бутылку с вином, затем выбрал наиболее компрометирующие рисунки из тех, что сумел отыскать, запечатал их в конверт и отправил в школу. Амброуз Амроуз Что-то он почувствовал, поняв, что отравлен люком. И как он понял по каким признакам? Насторожился, уловив странный привкус в вине, догадался, когда его стало клонить в сон. Наверняка понимание пришло не сразу. В замедленном сознании всё не складывалось 2 и 2, а героин тем временем проникал из желудка в кровеносную систему. Спящая Фрей по-прежнему держит меня за руку. Вображение крутит своё кино чёрно-белое, тусклое, состаренное под сепию. Вот Амброуз осматривает и обнюхивает винную бутылку, вот встаёт на нетвёрдые ноги, тащится к шкафу, достаёт жестянку, обнаруживает отсутствие заначки, понимает, что натворил улёк, осмысливает, какая доза им принята. О чём он думал, что чувствовал, немеющей рукой выводя шаткие буквы, умоляя Кейт защитить брата. Трудно сказать. Боль от осознания произошедшего, масштабы последствий ошибки не укладываются в голове, месть несопоставима с обидой. Лишь в одном я, глядящий на Фрейю, ощущаю цепкость её пальчиков сейчас уверенно. Впервые за всё время я вполне поняла смысл действий Амброуза, и они наконец-то кажутся мне совершенно логичными. Первая его мысль была не о собственном спасении, нет. Амброуз решил позаботиться о мальчике, которого приютил, которого любил, которого пытался и не сумел оградить от беды. Когда-то он отправил этого мальчика, совсем ещё малыша, обратно в ад. Хотя спас его свалившегося в речь, менял ему подгузники, любил его мать, пока она ещё была адекватной. Один раз Амброуз уже предал Люка, и вот сидя с пустой бутылкой, чувствуя, как кровь разносит яд по организму, он понял, в глазах Люка он замыслил второе предательство. Я был безрассуден, не думал о последствиях своих действий, и вот теперь исполняет то, что должен исполнить. Я поступаю так, чтобы больше никто не страдал. Он написал это, чтобы быть уверенным. Лишь одна жизнь будет принесена в жертву, его собственная. Он обращался к Кейт, зная, она поймет, угадает его мысль, его намерение. Она защитит брата, ведь именно об этом просит ее отец. Не вини никого, моя радость, я ухожу добровольно и с миром... А главное поступать так, чтобы случившееся не было напрасным. И Кейт послушалась, сделала всё, что могла, защитила Люка, лгала ради него годами, лишь одну отцовскую просьбу она не выполнила. Кейт винила Люка, и кто же её осудит? Кейт так его и не простила. Впрочем, и Люк был отчасти прав. Кейт могла дождаться не только своего, но и его шестнадцатилетия, прежде чем заявлять о пропаже отца, а Кейт не стала ждать. И Люка, уверенного, что самого страшного он счастливый избежал, отправили обратно к матери. Из-за любви к сводной сестре, убившей приёмного отца, человека, который один о нём заботился, Люк понёс чудовищное наказание. Кейт отвернулась от него. Во Франции он понял, по чьей милости возвращен в домашний ад. Лишь Кейт знала, кто убил Амброуза, и Кейт отомстила. «Я всегда тебя одну любил. Я бы на что угодно пошел, лишь бы с тобой не разлучаться». Слова Люка звенят в моем мозгу, и я удивляюсь, как до сих пор не разорвалось сердце.